Глава 45 ежик. А ты кто такой, откуда меня знаешь? Что у тебя с рожей? Да, потрепал тебе апокалипсис. А как тебя туман не разъедает? Я второй раз спрашивать не буду, предупредил я, обнажив когти. Да, тише, тише, росомаха. Я Эдик и Голкин с твоего курса. Нарик? Ты что ли? Давно меня так не звали. Hey. Тут меня ежиком кличут. Тут это где? Да, в лагере нашем. Мы тут заняли авторынок и ближайшие магазины. А ты че, мародерить пришел? Ну, типа того. А это что? А это что за девица с тобой? Жена, сестра или недавно познакомились? Жена, резко ответил я, не дав ей рот раскрыть. Понял, яйца не подкатывать. хе hey. Так что вам нужно-то? Может, помогу найти? Вот список. Протянула Фокси бумажку. Ежик пробежался по нему взглядом, иногда качая, иногда кивая головой. Ну что могу сказать, почти все есть, но некоторые детали самим нужны, извини. Давай хотя бы то, что есть, пожал я плечами. Эй, ты смотри, какой шустрый! Давай ему. А взамен что? Резонный вопрос. Хотя сам же недавно занял эти магазины рейдерским захватом. А что вам нужно? Да сейчас почти все нужно: топливо, еда. Оружие, патроны, девушки. На последнем слове моя бровь приподнялась. Ха, да шучу я, расслабься. Да я и не напрягался. А сколько вас там проживают? А это секретная инфа. Только для своих. Если хочешь, по базарю с главным, думаю, примет вас. Не торопи, события. Вот как. Не хочешь со старым приятелем выживать? Да не сыты, у нас все по справедливости. Живи, ешь, бухать даже можно. Но половину добра с вылазки в общак отдавай». «Ну и охранять, конечно, нужно коллективное имущество, так сказать». «А за что половину добычи отдавать, не понял я». «Ну как, за охрану, ночлег?» «Все для общего блага». «Для общего блага вашего главаря?» «Нет, спасибо, я лучше сам по себе». «Ну как знаешь». «Но времена нынче опасные». «Мы вон приловчились зомбарями управлять». «Пара громких звуков и бегут, как котята, куда нам нужно». «Зомбарями, значит, управляете? Круто!» «Вот бы мне так». «Ну, немного практики, и у тебя все получится». «Кстати, а что за навыки у тебя? Когти и все. «Ага, ну такое себе». «Хотя у меня тоже не фонтан. Я стрелка выбрал. Только с патронами туго. В магазах и у нету нифига. Найти бы склад армейки». «Кстати, за инфу тоже платим. Если знаешь хорошее место с ништяками, наши ребята зачистят его, а тебе детали твои дадим. Ну или часть добычи». Ха, знаю одно место, завод старый. Эй, не, братан, там демон заправляет, мы к нему не сунемся. С другими бандами бодаться себе дороже. Да от демона уже одни рога остались, его натовцы присанули. Да? Откуда инфа? Скажем так, знаю парня, что сбежал от него. О как. А подробности есть? За хорошую инфу отдам тебе все запчасти. Даже для генераторов и воздушных фильтров. Они же вам самим нужны. Нужны? Но у нас их дохера. А если лагерь демона почистить или занять, там добро намного ценнее будет. Сколько людей у него осталось, не в курсе? Как настрою у них? Не хотят ли к другому лидеру перейти? У него в лучшем случае человек 10 осталось. Но про лагерь забудь, там натовцы обосновались. Вот пиндосы сраные. Чего им за бугром не сидится? Это не ко мне вопросы. Да я так. Ладно, идем с нашими познакомлю, все расскажешь. А можно я тебе расскажу, ты отдашь, что мне нужно, и разбежимся? «Чтоб мне потом башку оторвали? Нам нужны толковые парни, а ты как раз из таких, раз жив до сих пор». «Я жив, потому что не связываюсь со всякими подозрительными личностями». «Это ты про меня, что ли? Это я про твоего босса, или кто он там у вас?» «Ну, на самом деле, у нас два лидера. Один за вылазки и бойцов отвечает, второй за лагерь и рабочих». «Рабочих? У вас что, уже классовая система появилась?» «Не, я не так выразился. У нас все делают все. Сегодня тебя могут на вылазку отправить, а завтра таскать стройматериалы. Просто на вылазках и при обороне главный гоблин, а за оборудование и работу Фрион отвечает. Он головастый мужик, такой лагерь нам забабахал. Короче, идем покажу, что ты ломаешься. Да у меня как-то времени нет на это, разве что... Что, говори, у вас Хил есть? Доктор типа? Есть, конечно, Кумар любого подлатает. Мне нужен системный доктор. Ну, класс такой, Хил, лекарь. «Ну так я же говорю, кумар. Он всех после вылазки исцеляет, как грёбаный Иисус. А, ты рожу подлечить хочешь? Это без проблем». «Ладно, веди». «Наконец, как целка и богу. Только это есть одна загозочка. Нам нужно притихнуть ненадолго, иначе зомбаки не уйдут. Я как раз из-за них и нашел вас. Сам-то я умею с ними обращаться, а вот вас, а вот на вас они сбегаются, как коты на валерьянку». «Как скажешь», — улыбнулся я. «Хорошо, что под маской не было видно моей ухмылки». «Умеет он обращаться, ага». Мы, как идиоты, стояли пару минут молча. Зомбаки никуда не уходили. Мне это надоело, и я начал отводить их своим навыкам сразу по четыре штуки. «О, я же говорил, что умею обращаться с ними», – прошептал Ёж. «Так а что с запчастями?» – спросила его Фокси. «Да все получится, если инфа начальству понравится. Я еще минут пять отводил зомбаков от нашей позиции, после чего мы вышли на улицу и пошли по авторынку». Фортификация ребят меня приятно удивила. Ворота выглядели надежно, их сделали из десятка других ворот и усилили металлическими профилями, шипами, колючей проволокой. В общем, в лучших традициях апокалипсиса. Стены тоже были усилены. Возле одной была наблюдательная вышка с прожектором, но он был выключен. Перед стенами по обе стороны от ворот парни вырыли неплохой ров. Метра два в глубину и полтора в ширину – На дне торчали металлические и деревянные колья. На некоторых висели недавно убитые зомбаки. Старых трупов нигде не было, я специально обратил на это внимание. «Трупы убираете?» – спросил я. «Конечно. Иначе на них сбегаются целые толпы зомби». «Так это же фарм опыта. Стой за стеной и отстреливай». «Это да, но у нас маловато патронов. А твари становятся все больше с каждым выстрелом или каждым новым телом. А если хорошенько пошуметь...» Тогда вообще приходят мутанты посерьезней. Один раз такая тварь прибежала, троих наших убила, нахуй. Еще троих с трудом вылечили. Кумар еще тогда слабенький был, маны не хватало, да и навык едва лечил. А если магами убивать, чтоб без шума? Да не хватает людей у нас, два мага всего. Да и у тех манов дело уходит обычно. Это как? Ну, Фреон, главный по производству, умеет замораживать предметы. Он в морозильниках холод поддерживает, чтобы генераторы зря не гонять. А в теплицах, наоборот, подогревает температуру. Он типа термального мага. Я хер знает, какой он там маг. Главное, что очень полезный. Так если бы он фармил, был бы сильней. А значит, еще полезней. «Стой, кто идет!» Заорал дозорный, когда мы приблизились к воротам. Загорелся прожектор, который оказался обычным, не ультрафиолетовым. Хотя видимость стала немного лучше даже в тумане. Кажется, он стал еще реже. «Свои! Открывай, белый!» «О, ежик в тумане!» – заржал дозорный. «Ты че так долго?» «А с тобой кто?» «Да вот, знакомого встретил. Зомбаки не выпускали нас, пришлось ждать, пока успокоятся». «Ну, заходите, раз знакомые. Нам лишняя пара рук не помешает». Ворота начали медленно открываться. Только тогда я заметил движение в небольшой бойнице в стене. Внутри все выглядело примерно как рынок с модулями или гаражный кооператив. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то над или между модулями проходили вентиляционные трубы небольшого сечения. Ближе к центру модули были не из металла, а капитальные, выложенные из кирпича, шлакоблока, а некоторые даже оштукатуренные. У таких зданий на крыше было больше оборудования. Какие-то коробки, воздушные фильтры, кондеры – И так далее. Налеплено густо, без экономии, но при этом выглядело все аккуратно. Сразу видно, делали с умом. Идем сначала с Фрионом, познакомлю, а там уже договоритесь, что че по чем. Слушай, а чё у вас тут за короба, провода? Хе-хе, сейчас все увидишь. Ежик даже ускорил шаг. Видимо, не терпелось удивить меня. Впрочем, ему это удалось. Мы вошли в самое большое здание два этажа вместо окон вентиляционные решетки. Перед дверью камера с динамиком и микрофоном. Эдик нажал кнопку и громко произнес свой позывной. Через несколько секунд из динамика послышался вопрос. «С тобой кто?» «Это новенькие, хотят с Фреоном поговорить». «Погоди». После минуты ожидания недовольный голос из динамика разрешил нам войти, и дверь открылась. Мы оказались в небольшой пустой комнате с множеством вытяжных отверстий и вентиляторов. Внезапно весь туман, что был в комнате, начало засасывать в вытяжку, С другой стороны, в помещение задувало чистый воздух. Все это сопровождалось громким и резким шипением, едва ли не свистом. От неожиданности я даже обнажил когти. ешь отскочил от меня, Фокси осталась на месте. «Тише ты, ковбой, это фильтрация». «Фильтрация?» «Да, мы очищаем воздух от этой дряни. Это не так сложно, когда под рукой столько оборудования. Ну вот и все, теперь можешь снять маску». Я подождал, пока это сделает мой знакомый... И только после повторил за ним, изображая осторожность. Пусть лучше мои особенности останутся в секрете. Пока что. Хотя про защиту кожи он знает. Ё-моё, ну и погорело у тебя лицо. А ведь был первым красавцем в группе. Ты сильно не подлизывайся, я женат, улыбнулся я. Хоть тупой юмор при тебе остался. Так что это за фокус? Где? У тебя противогаз на пол лица только. Да и языка не носишь. Что за фишка? Да это не фишка, так, навык небольшой. Улучшает защиту кожи. Я ж ближнего боя воин. Вот и бил в такой делаю. Ясно. Удобно, наверное. Хотя Фрион говорит, что дыма скоро совсем не останется. Идем. Дверь перед нами открылась, и мы вошли в светлое просторное помещение с лестницей на второй этаж и двумя дверями в разных стенах. Одна красная с надписью «Гоблин», а ниже вход воспрещен. Вторая синяя с вывеской "Фрион". На ней не было никаких предупреждений, просто позывной. Посредине комнаты стоял тучный охранник с шокером и пистолетом на поясе рации на плече. «Фри ждет», – лениво произнес он. Мы шагнули к двери, но мужик резко поднял руку. «Только ешь», – уточнил он. «Я скоро, подождите тут», – сказал Эдик и пошел к боссу. Мой знакомый ушел, а мы остались ждать в холле под пристальным взглядом охранника. Он будто скучал от того, что ничего не происходит, и ждал какого-то подвоха. В общем-то, я тоже его ждал, как и Фокси. «Ты доверяешь ему?» – шепотом спросила она. «Да я впервые его вижу», – покосился я на охранника. «Я не про него. Ёш, этот, мутный какой-то». «С чего такие выводы?» «Ну не знаю. Слишком навязчиво зазывает к себе». «Так это как раз нормально. Сейчас одиночкам трудно выжить. А чем больше группа, тем безопаснее в ней». «Не всегда. От людей зависит. Если в группе куча идиотов, не способных выжить, то они и других подвергают опасности». Так, а это у нас кто? Раздался громкий голос от красной двери. Повернувшись, мы увидели худощавого парня лет 28. Лицо вытянутое, как у крысы, уши торчат. На лице, кроме впадин кожи и, и торчащих скул, видно два шрама над губой и на щеке. Они к Фриону. Говорят, что новенькие, вроде ешь их нашел. А кто сказал, что они нам нужны? Тут что, Фрион теперь все решает? Или этот дикообраз выкидыш? «Ну, бобенку я бы, может, и взял на недельку-другую в личное пользование, а от этого Борова никакой пользы не будет. Его первый же ходячий сожрет. Пока гоблин нес эту дичь, я оценивал его как бойца. Уровень впечатлял. Десятый. А вот внешне он не выглядел физически развитым. Тело, как у подростка-наркомана, ростом тоже небольшой, зато двигается довольно резко. Даже простая жестикуляция руками – подсказывала о высокой ловкости этого парня. «Да он меня даже не слушает. Эй, лопух, ты какого уровня?» «Почему я не вижу его?» – повысил он голос. «Ты таких чисел не знаешь. Ума поднабраться нужно. Вы посмотрите, он еще и разговаривать умеет. А ты чего такой смелый, а? Думаешь, ежик тебя защитит? Так не он тут главный и не Фреон. Я здесь главный. Да мне насрать. Я принес важную инфу и хочу кое-что взамен». Если не интересно, могу уйти. Ты уйдешь, когда я скажу. Гоблин шагнул ближе, вытянув голову вперед, как гусак. Я приготовился к бою, но когти не обнажал. Не хотелось заранее показывать противнику свое оружие. Охранник медленно попятился назад к стене. Он не собирался вмешиваться, хотя очень внимательно наблюдал за ситуацией. В следующий момент синяя дверь открылась, и из нее вышел Фрион. Высокий, беловолосый парень с болезненно-бледной кожей и невероятно ясными голубыми глазами. «Гоп, опять ты за свое. Дай мне поговорить с гостем, а потом будешь проверки устраивать», – произнес блондин. «Да тут и проверять нечего», – фыркнул тот. «Что такого важного может знать этот говнюк?» «Уж точно побольше тебя. Знания – это не по твоей части», – парировал Фреон. Гоблин скривился и хотел уже что-то ответить, но тут со второго этажа спустился дедок, На вид лет 70. «Совсем замучили старика. Ну что, чего звали? Из-за этого, что ли?» Кивнул он на меня. Ему даже ответить не успели, как он заявил. «У него две травмы. Одна здоровье режет, вторая урон. За раз только одну смогу убрать. Потом поболтаете, и я за вторую возьмусь». Гоблин скривился еще сильнее, будто в помещении сильно испортили воздух. Фрион кивнул старику, а еж показал двумя руками жесты «класс», подняв большие пальцы вверх. «Иди с Кумаром, вернётесь, поговорим», – сказал Фрион и зашёл в свою комнату. Гоблин провожал нас недовольным взглядом. Я пошёл на второй этаж, следуя за удивительно шустрым стариком. Фокси пошла за нами. На неё все перестали обращать внимание, чему она, кажется, была очень рада. Мы вошли в дверь с табличкой «Кумар» и оказались в комнате двойного назначения. Одна половина напоминала медицинский кабинет, С креслом, приборами, занавеской и кучей всяких лекарств. Вторая часть была жилой. Кровать, стол с чайником и кучей грязных мисок, пыльный шкаф и небольшой телевизор. «Падай в кресло и говори, что первым делом лечить. Морду, наверное». «Лучше когти. Чувствую, что ваш петух напросится». «Ты лучше с ним не связывайся. Он только выглядит хилым. Но это ошибочная слабость. За это уже не один десяток людей поплатились жизнью. И не смотри, что у тебя уровень выше». «А что у него за навыки?» – спросил я, не особо надеясь за подробный отчет. Однако Док меня удивил своей откровенностью. Похоже, он был рад избавиться от одного лидера. «В основном самоусиление. Он может увеличивать свою скорость, силу и защиту в зависимости от ситуации. Причем делает это за долю секунды. Однако на обратную замену нужно время. Откат, так сказать. А чем атакует?» Да чем угодно. Первое время у него была страсть к ножам, затем перешел на биты, чтобы дольше поиздеваться над своими жертвами. Потом вообще на кастеты перешел по той же причине. Он, конечно, говнюк редкостный, но в бою ему равных нет. Его только поэтому и терпят. Без него нас бы уже другие банды подмяли или перебили. Я уселся в кресло, внимательно слушая старика. Тот возился позади меня возле занавески и заговаривал мне зубы все это время. Хотя я с самого начала почуял запах зомбятины в кабинете. Активировав радар, я увидел неподалеку мертвяка пятого уровня. Для меня он был не опасен, но я и не боялся его. Опасность представлял сам доктор. Внезапно он убрал занавеску, я обернулся и увидел голову мутанта, только что отстегнутого от ремней. Ожидаемо он на меня никак не отреагировал, но что удивительно, он и на кумара не нападал. «Охренеть!» Пробормотал доктор. «Тебя-то я и искал».